Глава 38 Зима подходила к середине, когда я вместе с Ниной в первый раз вышла на рынок с целой партией товара. Куча разноцветных сережек с декоративными узлами разной степени сложности, с кисточками или бахромой крепились к обыкновенным медным крючочкам. Как баронетта я не могла позволить себе стоять за прилавком, но внимательно отследила, как именно Нина раскладывает и развешивает небольшие комплекты украшений. Среди товара было даже несколько весьма симпатичных плетеных браслетов. Сама я встала в сторонке, поплотнее закутавшись в тяжелое сукно накидки и ревниво наблюдала, как мимо прилавка Нины проходят люди. Слева и справа от нее торговали тканями и яркими атласными лентами. Сравнительно небольшой кусок холста, на котором были выложены украшения, не слишком цеплял равнодушный взгляд покупателей. Однако вот тормознула одна из горожанок и, подхватив с прилавка сережку заметную швензу, покрутила в пальцах. «Зеркало бы сюда. Обыкновенное зеркало, чтобы девица могла примерить и увидеть, как это смотрится на ней. Я бы и сама не отказалась от зеркала. До сих пор я не знала точно, как выгляжу. Имела представление о том, что я молодая и темноволосая. Впрочем, внешний вид был наименьший из моих проблем. И я, отбросив дурные мысли, продолжила свои наблюдения». «Нельзя сказать, что мы произвели на рынке фурор. Однако десять пар сережек и один браслет все же были проданы. Поняв, что Нину от Мороза уже изрядно потряхивает, я велела свернуть торговлю». «Домой, однако, я не принесла ни копейки. На все деньги тут же на рынке накупила ниток. Брала только некрашенные, они дешевле, а покрасить я и сама смогу. Так у меня появилась пара хороших матушек шелка и вязка достаточно ровной хлопковой нити». Товар привозной, не самый дешевый, но и не безумно дорогой. По моим прикидкам, из этих ниток я смогу сделать еще 5-6 таких же партий товара. А медные проволоки у меня еще довольно много. Кузнец за несколько монет протянул мне метров по 5-6 проволоки разной толщины. Часть пойдет на крючки, часть на колечки, за которые цепляются нитки. Плохо, что нет инструментов для сгибания и резки, но пока я обходилась подручными средствами. Вот теперь, придя домой, отогревшись у печки, я уселась, чтобы подсчитать, насколько выгодным может оказаться мое предприятие. Скажу прямо, на миллионы я и не рассчитывала. Но выхлоп от сегодняшнего дня оказался достаточно грустным. Примерно половина буханки черного хлеба. Впрочем, сильно расстраиваться я тоже не стала. Просто со следующего торгового дня цена на сережки будет выше. Надо бы подумать, какие товары я могу брать в обмен. «Все же здесь натуральный обмен цветет вовсю. Сколько я ни крутила эту мысль, но получалось, что мне годится или целая курица, или сырые овощи. А, ну, еще можно брать крупы, но ни в коем случае не муку. Весь вопрос в том, куда потом девать эту самую еду». Бумаги у меня было очень мало. Судя по всему, муж мой этим делом брезговал, и несколько листов вместе со склянкой пересохших чернил завалялись у него в комнате еще со времен получения доверенности на земле. Листы я разрезала на шесть частей каждый, чернила развела водой. Писать старалась мелко, но бесконечно подсчитывая и прикидывая, что к чему я пришла к выводу, нужно продать солонину. Использовать ее в пищу я не хотела, грубая и не слишком вкусная. К весне она начнет портиться, так что сейчас самое время. Единственный человек, с кем я могла обсудить такую бытовую проблему, как отсутствие транспорта, была Нина. «Так вы, госпожа Аханса, пошлите до деревни. Этот месяц еще конями и не пользовались, а ведь сколько-то раз староста должен поставить и коня, и возчика. «Должен? Так и есть, госпожа, должен». Я не больно-то знаю, сколько раз, а только муж что ваш раньше пользовался». Волей-неволей пришлось обратиться к барону. Он, как обычно, плел сеть, но встретил меня с улыбкой. «Проходи, Клэр, присаживайся. Что ты хотела узнать, девочка?» «Господин барон, если мне понадобится доставить груз на рынок, могу ли я попросить телегу и коня у крестьян?» Барон тяжело вздохнул, покачав головой как бы в растерянности. Думаю, что можешь, Клэр. По старым договорам крестьяне обязаны раз в неделю предоставлять повозку. Раньше, когда я сам занимался хозяйством, я вел записи и точно знал, что кому и сколько. А сейчас он развел руками. Никаких записей не ведется, но если ты не брала телегу на этой неделе, то селяне тебе должны. Был еще один тонкий момент, который я решила прояснить сразу. «Господин барон, а кто сейчас управляющий поместьем? Я знаю, что главный — мой муж, но раз он отсутствует, то владелец вы или баронесса?» «Сложно сказать, милая», — усмехнулся старик. «По идее, раз Рудольф уехал, то хозяином остался я». «А на самом деле как?» — я с любопытством глянула на свекра. «А на самом деле баронет даже не удосужился передать власть хоть кому-то». Но, думаю, он рассчитывал, что всем управлять будет Розалинда. Я, признаться, с ним давно уже не разговариваю. А ему вряд ли пришло в голову, что ты справишься со своей свекровью», — усмехнулся барон. «То есть никаких бумаг, подтверждающих право баронессы распоряжаться землями и крестьянами, не существует?» «Не существует», — подтвердил барон и пояснил. «Для такого документа необходим «стряпчий» проще говоря, законник, от герцога или королевский. Ну, от столицы мы далековато, а герцогский точно не приезжал. Скорее всего, ни баронет, ни моя жена даже не задумались о необходимости такой бумаги. Отлично! Это было почти то, что я хотела услышать. Вы, господин барон, даете мне разрешение пользоваться услугами селян? Даю, улыбнулся он. Кроме того, клэр-селяне обязаны присылать на работу по три человека с села. «На какую работу?» – заинтересовалась я. «На любую, какая потребуется в хозяйстве. Зимой тоже обязаны. И зимой обязаны. Только учти, милая, что далеко не всю работу они смогут выполнять. В моих деревнях только один кузнец, и его нельзя брать на работу. Там нет плотников или каменщиков. Летом, как правило, присылают женщин, чтобы они пололи огород. А зимой по-разному. Иногда приходит мужик наколоть дров. Осенью и весной обычно устраивали стирки». Тогда из деревни снова брали женщин. А больше что здесь делать крестьянкам? Это вот Нина побывала в господском доме и хоть что-то понимает. Как услужить, да как убрать, а от остальных толку нет. Спорить с бароном я не стала. Но вот о том, что у меня есть шесть пар рабочих рук, каждую неделю хорошо задумалась. Эти бы руки пустить в дело, только вот куда-то. На следующий день я отправила Ханса в деревню, и к концу недели Нина повезла на рынок бочку солонины. Я же, печально оглядев не слишком уютную комнату, разложила перед собой небольшой лист бумаги, заостренную палочку для письма и села думать. «Села думать» звучит, конечно, забавно, но мне просто необходимо было привести мысли в порядок. Я умею и знаю очень много. Весь вопрос в том, чем именно из моих знаний можно воспользоваться. Казалось бы, очевидно то, что проще всего открыть пекарню. При наличии шести работниц в неделю я смогу печь хлеб, и батоны гораздо лучше того, чем торгует монастырь. Однако при таком варианте я, во-первых, наживу себе серьезного врага в лице того самого монастыря, а во-вторых, могу перетравить кучу людей. Есть местный хлеб, особенно ржаной, я опасалась именно потому, что прекрасно знала. Зерно проходит минимальную обработку, сто процентов заражено спорыньей. И рано или поздно кто-нибудь отравится этим хлебом? Конечно, вряд ли местные медики смогут определить, чем именно отравился человек. Но я-то буду знать точно. А брать такой грех на душу мне совершенно не хотелось». Так что мне нужно очень хорошо подумать о том, на чем я смогу зарабатывать. Например, когда мы были с Ниной на базаре, я видела, как мерзли торговцы. Почти у каждого из них есть деньги. Пожалуй, никто из них не отказался бы выпить стаканчик горячего чая или даже грога. Чайная трава, мед, возможно немного вина, расходы небольшие. Вложиться придется только в кучу стаканов, которые необходимо будет таскать с собой. Из минусов было то, что этот бизнес сезонный. Но для начала и такое будет совсем неплохо. Можно выбрать себе одну ученицу и посадить ее вязать макраме рядом с собой. Тут сложность в том, чтобы не стоять с парой сережек на базаре, а найти перекупщика. Вряд ли я смогу выращивать летом овощи или ягоды в достаточном количестве, чтобы хорошо заработать. А вот об огородике с пряными травами стоит подумать. Продавать пряности проще – У них долгий срок хранения, они всегда ценятся, да и перевозка товара не Можно даже не тратить лошадиный день, а унести пару кило сухой травы в сумке. Я встала и возбужденно прошлась по комнате. Мыслей было много. Я умею вязать, могу, например, печь роскошные пшеничные булочки, умею даже украсить торт, неплохо готовлю, быстро собираю алмазную мозаику, знаю, как поклеить обои и побелить потолок. Я действительно знаю и умею довольно много. Конечно, часть этих знаний абсолютно бесполезна. Например, алмазная мозаика вряд ли мне понадобится в этом мире. Я даже рассмеялась, представляя, сколько сотен лет пройдет до появления первой такой мозаики. Но в отличие от многих местных, я твердо знала одно. Женщина вполне может зарабатывать себе на жизнь сама, так что буду думать и пробовать. Гораздо сложнее решить вопрос с безопасностью. Я помнила о судьбе юной воспитанницы барона, а также о том, что муж мой не понес наказание за своё преступление. Пока его нет рядом, а я ношу титул Бранетты, я защищена. Но вот как будет дальше? Побег, даже если я заработаю, лишит меня защиты титула и превратит в крестьянку над жизнью и смертью которой властен любой ублюдок. День за окном плавно переходил в сумерки. Я стояла у окна и смотрела на разгружающего телегу Ханса, на спешащую в тепло Нину. И слезы невольно набегали на глаза. Я почти завидовала им. С рождения живущим в привычном для них мире, где все устроено так, как и должно быть, где все узнаваемо и обыкновенно. Резким движением вытерло лицо. Надо жить дальше. Знакомиться с местными реалиями, узнавать законы, искать способ получить независимость. Ждать своего шанса.